Глава седьмая под глава первая. Только стрелков для полного счастья не хватало. Со злости Диего отбил чужой клинок с такой силой, что столкнувшиеся шпаги даже не зазвенели, заорали. Налетчик подался назад, Диего ринулся следом, укрываясь за противника от свалившегося на голову стрелка и едва не наступил на чью-то руку. «Левша! Дьявол! Это еще что такое?» Седой не упустил случай атаковать заглядевшегося на нежданный труп противника. Диего кошкой отпрыгнул к Кадалиду. «Светоша, проклятый!» – прорычала от дверей. «Я за хиля! Я тебя за парней своими руками удавлю! Бернардо! Живым бери! Живым!» Пучеглазый вояка торопливо попятился, выходя из схватки. Мелькнули кусок постамента, неподвижное тело, поднимавший с пола шпагу монах, Но любоваться на него было некогда. Уцелевшие налетчика поперли вперед с удвоенным рвением, невзирая на потери. Троица действовала до отвращения слаженно. Двое, оцарапанный и раненый, пытались лишить маневра и подогнать к седому. Гончаки, что бы их. Ну да, трое не шестеро. Ну да, трое не шестеро. Диего налетел над чудом увернувшегося оцарапанного. Проскочил к истукану и, укрывшись за мраморными ляжками, глянул на монаха. Тот ждал Бернардо нелепо присев и зажав в кулаке эфес, словно палку. «Да, такому бойцу либо сбежать, либо на чужой клинок напороться!» «Проклятье! Должен же он помнить хоть что-то! Он же был дворянином!» Из-за Адолида выскочил оцарапанный, сделал резкий выпад. Диего не ответил, отпрянув влево и вовремя. Седой с раненым уже выкатывались с другой стороны постамента. Шпага отвела клинок Седого, его напарника пришлось просто отпихнуть. Диего не целил локтем в рану, это вышло само собой. Грязная брань, раненый отлетает к покойнику, спотыкается, едва не падает. А царапаны прикрывают приятеля. А Седой уже очутился с другой стороны и целит в открытый бок. Его придется прикончить, иначе не выбраться. Канальство, прикончить придется всех. Под глава вторая. Народу Бернардо легла тень сомнений, и Хайми чуть ли не услышал мысли своего убийцы. Прикончить святошу было просто, но арбуз велел брать живым. Противно, но что поделать. Голубок с досадой покосился на ерущуюся четверку и занялся делом. Своих намерений он не скрывал. Все равно монах в драке ни черта не смыслит. Вояка резко атаковал, занося клинок, и Хами ответил. Рука сама рванулась вперед, повторяя знакомый прием. Так было на тренировках, так было в Альконье. Четкая защита перешла в удар, отбросивший шпагу врага в сторону. Перед чужими выпученными глазами блеснуло острие. Отбить его Бернардо не успевал, как некогда не успел белолобый. На клинке вспыхнуло солнце, хрустнул под сапогами гравий, запахло пылью и кровью. Кистевым ударом на обратном движении Хаймер осек кожу на лбу против Хлынувшая потоком кровь залила глаза. Ослепленный отшатнулся, но больше ничего сделать не успел. Прямой удар пришелся голубку в грудь. И пол вновь стал полом, а ночь – ночью. Приходилось спешить. Хайме силой рванул шпагу. Кровавый фонтан превратил монашескую рясу в фартук мясника. Диего и трое противников скакали вокруг белого идола камлающими язычниками. Арбусто, утратив дар речи, сжимал и разжимал кулаки. Передышка инквирент воспользовался в полной мере, умудривший сорвать окровавленную рясу и выручив из тела хиля стилет. Хайми почти хотел, чтобы Арбуста озверел окончательно и схватился за шпагу. Почти. Потому что не уснувший до конца разум, услужливо напоминал о ранах и о том, что нечастых тренировок для такой зверюги не хватит. Недооценивать врага опасно, иногда смертельно. Что и доказал Бернардо, да смилостивится над ним Господь. На полу что-то шевельнулось. Левша пытается подняться. Выстрел не был смертельным. Пули все-таки дуры. Клинок надежней а упавший может встать и ударить. Незачем рисковать. «Наранхо! Филиппе! Монах! Ваше дело! Монах!» Шпага Хиля пригвоздила недостреливого к полу. «Что ж, не всем дано быть альфоркой». Хайме поднял шпагу Бернарду и вовремя. Наранхо и Филиппе не мешкали. Арбусто тоже, но капитан выбрал Диего. «Вы меня обижаете, сын мой!» «Дьявол!» – взвыглядел врезаясь врезая в свалку – Убирайся к дьяволу! Убийца!» Подглава третья. «Да, святой отец убивает, как благословение раздает. А вот и капитан собственной персоной. Красный как рак и лезет на рожон. Жаль будет, если опомнится. Налетчики против монаха не свидетели. Убрал главного и протекта подавится. Сеньор не убийца? Тогда может быть дуэль много чести!» Ну, была бы она предложена. Налетчики свои шкуры дорожат. Не то, что Дерегаска, Но как же мешает Седой. Пока тут он, и эти шавки остается только плясать. От одолида к камину, заколоченной двери, окну и назад. Лжи атака, поворот, подпустить, увернуться и снова обманка. Раз за разом ухмыляются и ждут честного удара. Его не будет. Только не сообразили и не спутали порядок. «Седой!» «Шавки!» «Капитан!» «Как на параде!» «А монах держится!» «Молодец!» «Вперед, альконья!» «Вот и альков!» «Стол!» «Кресло!» «Тяжелая портьера!» «Капитан!» «Вы так бледны!» «Не отвечает!» «Парирует низкий выпад!» «Прёт вперёд, оттеснив поцарапанного!» «Пора!» «Широкое полотнище с треском срывается вниз и валится на Седова, «Грязя захлестнуть и спеленать!» «Вояк и не подкачал!» «Прыгнул назад, что твой козел, сохранив свободу, но оторвавшись от стаи. Теперь шавки!» а, -а, -а, -а канальи!» Диего быком понесся вперед, целя сразу в обоих, и парочка брызнула в разные стороны, открывая дорогу к вожаку. Тот еще мог отступить, увернуться, уйти в сторону, выгадать время. Не захотел. «Ублюдок!» «Вряд ли он соображает, что творит. Вряд ли он вообще соображает!» Сильный встречный удар отшибает шпагу в сторону, но сам арбуз летит вперед. На холодное острие. Диего успел отдернуть шпагу и направить ее в широкую грудь. не был трусом, капитан, но и мастером клинка тоже. Дельбеха убили! Оцарапанный, какой же он громкий. Замирает на месте седой, хватается за голову раненый. Один из противников монаха не выдерживает, оборачивается. И тут же валится на пол с кинжалом в спине. Убейте! хрипит арбуста, стоя на четвереньках. Убейте их! Его! Рука слепо тычет в сторону монаха и падает. Следом утыкается лицом в пол сам капитан. Рауль! воет оцарапаны. Рауль! Ну их! К дьяволу! Раненый молча кивает, его бьет дрожь. Приятель подхватывает его по здоровую руку, волочет прочь. Ракалье! Выплевывает седой. Этот не уйдет. Теперь двое на двое. Теперь честно. Теперь, наконец, все честно. Не захотели ребята стоять до конца. Что ж, это их дело. А твое, вот этот мастер. И ведь ни почем не скажешь, что он кого-то потерял. Движения уверенные, глаза не следят за кончиком шпаги. И манера двигаться. Да уж, видали. Вонси учителей не так много. Похоже, приятель, у нас есть общие знакомые. Жаль. Узнать не придется, по крайней мере на этом свете. Пошел по кругу, правая рука высоко, а стрие уставилось прямо в глаза. Вот и проверим, кто чего стоит. Двое закружили по залу, обмениваясь выверенными ударами. Внимание и четкость, все решают они. Нельзя расслабляться, хоть бы и на секунду. Нельзя отвлечься в нашу второй схватки. В этом мире есть только ты и противник, и вы в этом кружении равны. Усталость гасит быстроту, быстрота сдерживает опыт. Диего все еще быстрее, седой опытнее. Кто ошибется первым или оступится? А может, дело решит победитель второй схватки? Или последний козырь? знания, которые есть лишь у одного. Переход вправо, укол. Хорошая у тебя защита, моя не хуже. Похоже, просто так с тобой не справится Что ж, придется тебя удивить. Ты один из лучших вонсии. Налетчик, но бывал ли ты в Рамулье? В тамошних фехтовальных залах ансийцы в диковинку. Слишком уж мы гордые, чтобы учиться у чужеземцев. А зря. У Басотто и Монтиорро есть что перенять. Вот, смотри, я больше не двигаюсь, я устал. Что сделаешь? Не торопишься? Молодец. Что ж, продолжаем танец. Атака в лицо, потом в левый бок. Мой ответ — отвод. Отступаю и снова встаю. Даже руку опускаю. Шпага уже не смотрит тебе в лицо. Ты наступаешь, я отхожу, пячу все дальше и дальше. Ты забыл про кружение. Ты гонишь меня в угол. Ну уже, Наконец. Второй удар чуть длиннее, чем нужно. Рука вытянулась, ноги отстали. Та самая потеря дистанции, за которую Монтиоро мне всю душу вымотал. Я не парирую, я просто колю навстречу и ты ничего не успеваешь сделать». побледневший в побледневшем лице удивление и досада. «Сколько раз ты любовался на чужие трупы! Но всему приходит конец, приятель. Вот ты и столкнулся с неожиданностью, которая тени по зубам. Длиннорукий рамульянец был бы в восторге. Как же! Торопыга ученик наконец-то усвоил урок! А как там святой отец? Дерется! Господи! Ну и дела!» Государственный преступник убил двоих, а слуга Божий – четверых. Воистину, церковь наша есть воплощение кротости и милосердия. Дон Диего, вижу, вы освободились. Тогда будьте любезны докончить.